Матушка выиграла уже 12 долларов. Жизнь в салоне замерла. Стояла такая тишина, что слышно было, как шлепают по воде колеса и раздаются команды, отдаваемые капитаном. Матушка предъявила тройственный дуркер и выиграла еще пять долларов. «Что значит психология?» спросила Магрот. «Вы что, книги читаете?» Нянюшка проигнорировала ее вопрос. «Главное дело сейчас следить», — сказала она. «Когда она начнет зубом цыкать, это к не громко. Это всегда следует за ковырянием в ушах. И обычно означает, что она что-то задумала». Господин Честни побарабанил пальцами по столу. К своему ужасу поймал себя на этом занятии и, чтобы скрыть смущение, прикупил еще три карты. Старая кошелка вроде бы ничего не заметила. Он уставился на новый расклад. Добавил 2 доллара и прикупил еще карту. Снова уставился на карты. Интересно, подумал он, каковы шансы получить дуркер-рояль дважды за день. Только не паниковать. «Пожалуй, — услышал он собственный голос, — я рискну еще парой долларов». Он взглянул на компаньонов. Они послушно бросили карты. Сначала один, за ним другой. «Даже не знаю», — пробормотала матушка. «По всей видимости, обращаюсь к своим картам». И снова поковыряла в ухе «А как называется? Ну, знаешь, когда, ну, вроде хочешь поставить еще денег». «Это называется поднять ставку», — ответил господин честнее. Костяшки пальцев у него снова побелели. — Тогда я подниму. Долларов этак на пять. Колени господина Честни заскребли друг от друга. — Отвечаю и поднимаю еще на десять, — огрызнулся он. — Уравниваю, — откликнулась матушка. — Тогда я поднимаю еще на двадцать долларов. — А я, — матушка вдруг поникла, — я... У меня есть помело. Где-то в подсознании господина Честни прозвонил тревожный звоночек, Но он уже во весь опор скакал к победе. Идет. И он выложил карты на стол. Толпа ахнула. Он начал тянуть банк к себе. Но тут на его запястье сомкнулись пальцы матушки. — Еще я не выложила свои карты, — лукаво заметила она. — А это и ни к чему, — рявкнул господин Честни. — Вряд ли ты сможешь перебить это. — Могу, если надурю тебя, — возразила матушка, — «Кажется, поэтому игра и называется, Дуркер!» Он заколебался. «Но... но... да, ты, конечно, выиграешь, но только если у тебя на руках девять карт одной масти подряд!» Пробормотал он, чувствуя, что начинает тонуть в пучине ее глаз. Матушка откинулась на спинку стула. «Знаешь, — спокойно сказала она, — «Мне как раз показалось, что у меня на руках что-то уж очень много этих черненьких с колючками. Много — это ведь хорошо, да?» Она выложила на стол карты. Окружающая игроков толпа дружно ахнула. Господин Честь незатравленно огляделся. «Да, здорово вам повезло, госпожа!» — признал какой-то пожилой господин. Из толпы посыпались поздравления из большой и так не кстати образовавшейся толпы. Э — -э -э да, — наконец кивнул господин Честни. — Да, здорово. Учишься ты невероятно быстро. — Уж побыстрее, чем ты. И так с тебя 55 долларов и помело, — подсчитала матушка. Когда она наконец появилась в дверях салона, Магрот и нянюшка уже поджидали ее. «Вот твое помело», — буркнула она. «И надеюсь, вы уже собрали вещи. Мы сходим». «Почему?» — спросила Маград. «Да потому что, когда здесь все немного утихнет, кое-кто начнет нас искать». Они трусцой поспешили за ней в маленькую каюту. «И ты не использовала никаких заклятий?» — спросила нянюшка Як. «Нет». «Чистая головология», — ответила матушка Ветровоск. «А где ты научилась так играть?» — подозрительно осведомилась нянюшка. Матушка остановилась. Они с разбегу врезались в нее. «Помнишь прошлую зиму, когда старой матушке Дебаш совсем похужел, и я почти месяц сидела с ней каждую ночь?» «Да». «Ты поиграй в дуркера с человеком, которого взад-вперед по времени мотает. Тоже быстро научишься», — сказала матушка.